Кыскуля, девичья башня. Судакская легенда. Говорят, в те времена, когда над Цукдее господствовали греки, эта башня уже существовала, и в ней жила дочь Архонта, гордая и неприступная красавица, какой не было в Тавриде. Говорят, Диафант, лучший военачальник Митридата, тщетно добивался ее руки, а местная знатная молодежь не смела поднять на нее глаз. Не знали, что девушка любила. Любила простого деревенского пастуха, как казалось по его одежде. Однажды дочь Архонта пошла на могилу своей рабыни под скалой в лесу. Несчастная девушка, любимая прислужница ее, сорвалась со скалы и убилась. По обычаю ее там и похоронили, и по обычаю на могильной плите сделали углубление, чтобы собиралась роса, и птицы, утолив жажду, порхали над ней и пели усопшей песню рая. Дочь Архонта пошла прикормить птиц и увидела у могильной плиты пастуха. Юноша задумался. Благородное лицо его дышало грустью, а кудри пышных волос смеялись встречному ветру. Дочь Архонта спросила, кто он. «Как видишь, пастух. Откуда и сам не знаю. Смутно помню какую-то иную чудную страну, высокие колонны, храм. А был или не был там, не знаю». И девушка улыбнулась. Она тоже, как сон, вспомнила тот город с колонными храмами и мавзолеями, откуда ее привезли в раннем детстве. Разговаривая, они заметили, как ушла грусть и пришла радость, как не стало между пастухом и дочерью Архонта разница их положений и как согласно стали биться их сердца. С тех пор только прекрасным пастухом жила дочь Архонта, а пастух знал, что среди богов и людей не было его счастливее. Плита стала алтарем. Небесная роса сближала их с горной высью. А песнь птиц казалась священным гимном любви. Но как-то увидели их вместе и донесли Архонту. Вне себя Архонт приказал схватить пастуха и бросить его в каменный мешок под башней к Искуле. Прошло несколько дней, пока ветер донес до слуха обезумевшей от горя девушки стон заключенного. Поняла она все — и ночью спустилась по веревке в колодец и спасла любимого. Без сознания лежал пастух на полу в замке царевны, когда отворилась двери и вошел архонт. Он гневно поднял руку, но тотчас опустил ее. На груди юноши он прочел знак, только ему одному известный, и узнал, кто был пастух. Молнией пронеслась в памяти битва двух городов, плен его семьи и его горе без границ, когда из плена не вернулся его первенец. Смертная бледность покрыла чело Архонта, ужас овладел им, но, придя в себя, он потребовал врача и приказал спасти умиравшего. «Я не хочу отравить печалью добрый порыв моей дочери. Ты должен спасти его». И юноша был спасен. Вскоре отходил корабль в Милету. Архон приказал выздоравливающему готовиться в путь, отвести государственную запись. «Через год», — сказал он тихо дочери, — «корабль вернется назад». Если твой возлюбленный не изменит тебе, ты увидишь на мачте белый знак, и я не буду противиться вашему счастью. Но если ты не увидишь этого знака, ты не должна печалиться, что не отдала руки недостойному, и ты должна обещать без слез и возражения отдать ее диафанту». Отошел корабль с приказом вернуться через полгода и тайным наказом корабленачальнику оставить юношу в милете до следующего прихода корабля. Потянулись серые дни, ползли, как медленная черепаха. Полную свободу дал дочери Архонт, но свобода одиночества самая полная из всех, в то же время и самая тоскливая. Заперлась дочь Архонта в девичьей башне и только изредка спускалась к могиле, где впервые узнала пастухам. Так прошло лето, на исходе был месяц сбора винограда, наступал листопад. Стал чаще посещать страну бог туманов, и по ночам являлся царевня неясным стариком, седая борода которого обвивала замок и тонула где-то в морской доли на серебристом отсвете луны. Закрывал туман эту даль и туманился взор девушки безотчетной тоской. Однажды, когда проглянувшее солнце угнало туман в горные ущелья, сугдейцы увидели свои корабли, пускавшие паруса у самой пристани. Увидела его и дочь Архонта, но не увидела на нем белого знака. Бледный, гордой и красивый, как никогда, вышла на к рабыням и приказала подать лучший хитон, лучшую тунику и диадему из опала и сапфира. Одевая царевну, прислужницы удивлялись ее ушедшей от земли красоте. «Теперь позовите диафанта», — вбежал влюбленный военачальник Митридата по ступеням башни к Искуле очарованный бросился к ногам красавицы. «Слышал ли ты, диафант, когда, как любит греческая девушка? Скажи Евпатору, что ты сам это узнал». И дочь Архонта, сверкнув на чужеземца гордостью и красотой, быстро подошла к арке окна и бросилась в бездну. «Пояснение. Легенду я слышал от бабушки». Алена Ставровной Жизневской из рода Ставра Царули. Сугдея – судак, древняя греческая колония Крыма. Эта колония в числе других была в первом веке до Рождества Христова подчинена власти понтийского царя Митридата Диафантом, тем самым полководцем, который построил Евпаторию, назвав город так в честь своего государя, носившего прозвище Евпатора, то есть от доброго отца. Сугдейская крепость, судя по приписке к греческому Синаксарию, житию святых, писанному в XII веке, издан в 1863 году архиепископом Антанином, была построена в 212 году, на верхний замок Кискуле, девичья башня, мог существовать и раньше для обороны колоний, которые устроили здесь выходцы из Милета. Башня эта сохранилась и до селе. По поводу углублений, которые встречаются на древних могильных плитах, Петр Кёпин замечает. Сказывает, что углубления, которые встречаются на надгробных камнях, прикрывающих могилы девиц, выдалбливаются для того, чтобы в них собиралась роса, чтобы служить утолению жажды порхающих и поющих над могилами птиц. Крымский сборник о древностях южного берега Крыма и гор Таврических. Санкт-Петербург, 1837 год. Страница 25